Глава восьмая, где речь идет о благотворном действии цивилизации на нечисть. Увидев такое большое стадо людей, он решил не подходить к ним слишком близко. О людях и благоразумном поведении. Ляля моргнула, а этот нехороший человек... Ульяна старалась дышать медленно, потому что то, что вертелось в голове, исполнять было нельзя. Похоже, она, в отличие от демонов, пацифизмом не страдает. — Ну, девка! — и за волосы дернул. Ляля пискнула и вату уронила. — Скажи им! — Скажи-ка лучше ему, Ляленька. — Вата упала! — Ляля всклипнула, но как-то что ли без души а потом добавила, «А ты меня убить хочешь?» «Погоди». Демон положил когтистую лапу на плечо Милецкого, который явно намеревался вступить в бой. «Я никогда прежде русалок не видел. Дома насмотришься». «Я?» — удивился мужик. «Ты?» — голос Ляли вдруг изменился. «А как тебя зовут?» Он стал мягким, бархатистым и обволакивающим. Его хотелось слушать и слушать. «Пётр! «Петр, Петруша! Петенька!» Ляля перебирала варианты, и каждый новый звучал иначе, по-особенному. Ульяна моргнула. «Вот чтоб! Опять какие-то родственные шуточки!» «А как тебя мама называла?» «Петька и называла». «А ты ласковый, хороший. Ты мне нравишься, Петенька. А я тебе нравлюсь?» Т Да. Сизой, ты чего?» — открыл было рот один из громил, и Ульяна рявкнула. «Заткнись!» Мужик явно собирался огрызнуться, вон губы зашевелились. Он схватил себя руками за рот, потом ощупал горло, потом опять заговорил, точнее, попытался, да ни звука не донеслось. «И молчи, пока не разрешу!» — поспешно добавила Ульяна. Она очень надеялась, что еще не поздно с условием-то, и вообще они первые начали... Будут знать, как нападать на беззащитных девушек. «Это не тебе», — поспешила заверить своего бандита Ляля. «Ты же хороший?» «Да». «И меня бы не обидел?» «Нет, да, не знаю». «А хочешь, я тебя поцелую?» «Да». Рука разжалась, и Лялин хвост выскользнул из пальцев бритоголового типа самой неприятной наружности. Вот так и тянуло ему пожелать чего-нибудь такого. Ульяна сделала глубокий вдох и выдохнула. Что-то подсказывало, что ему и без ведьминых пожеланий хватит. Ляля же, крутанувшись, положила ладони на плечи типа «Какой славный!» И что-то было в ее голосе такое, заставившее Ульяну вздрогнуть. И как-то вот вспомнилось, что в мифологии той народной по которой она зачет автоматом получила, русалки значились отнюдь не милыми созданиями. Но это посторонние, а Ляля? Ляля же, она хорошая, и у нее лопаты нет. Ляля потянулась и коснулась губами куб Кто-то совсем рядом выдохнул, резко так нервно даже, а Ляля отстранилась. «Хорошо тебе?» «Хорошо. Любишь меня?» «Любит, любит». — проворчал дядя Женя. — Куда он теперь денется-то? — Вот чтоб объяснить толком. — И расскажешь? — Ляля провела пальчиком по щеке бандита, который явно впал в ступор. — А кто тебя послал? — Так это сиплый. А кто такой сиплый? Он тут есть? — Не. — Ладно, мы к нему попозже заглянем, — согласилась Ляля. — А пока скажи, — А что вам приказали? — Забрать девку. — Меня? — Ее вот Бритый указал на Ульяну. — А зачем она тебе, когда я есть? Ляля чуть нахмурилась. — Или ты собрался меня применять? — Я? Я нет. — Петенька, не ври. — Всех забрать, кто будет. Она и другие, если девки. Им вот руки-ноги переломать, но чтоб не до смерти. Видишь, они тоже пацифисты, сказал Милецкий демону, не до смерти. И Василий кивнул, заметив. Вижу, точнее слышу. Мне и раньше думалось, что у людей демонов куда больше общего, чем принято считать. А потом куда? продолжила допрос Ляля. Девку, ту, которая она. Ее сиплому и попугать. Не калечить, ну так, чтоб от самоубийцы. Дядя Женя покачал головой. Определенно, город дурно влияет на людей. Прям-таки реально способствует развитию суицидальных наклонностей». «А остальных можно себе, ну, попользоваться, ну, как обычно». «То есть это не первая ваша поездка?» «Нет». Ляля кивнула и призадумалась, закусив губу. А тип остался стоять, вперившись в Лялю влюбленным взглядом. «И много вы раньше ездили?» «Так не сказать, чтоб часто. Когда заказ Сиплому приходил, кто-то в толпе тёрнулся было явно намереваясь отступить или вовсе позорно бежать. И Ульяна, обернувшись, рявкнула. «Стоять, пока не прикажу обратного!» Улька Милецкий попробовал тёрнуть плечом. «А может, в следующий раз ты как-нибудь разделять будешь? Вот им стоять и не двигаться, а мы тип свои своим двигаться можно. Вот как это работает. В магии тоже используют словоформы на начальных этапах обучения, но исключительно потому, что правильная поставленная фраза способствует установлению правильного дыхания или восстановлению. Главное, что дыхание опосредованно влияет на циркуляцию силы. В общем, все понятно и логично. А тут где тут логика, где здравый смысл? Спасибо, Уля. А в прошлом месяце двоих девок взяли. Бритоголовый старательно то ли каялся, то ли делился богатым опытом. А? И что сделали? Так известно, что того. Ну, они обычные, не такие, как ты. Слушай, Васёк, Василий, это детали. А ты и вправду душу забрать можешь? Могу. Потом продали. И что тогда с человеком? Что зависит от того, кому я его душу отдам. На самом деле такие, порченные тьмой, весьма привлекательны для твари песны, и ее можно использовать в качестве приманки. В последнее время наметилась проблема. Регулярная переработка тварей хаоса привела к значительному снижению их активности. Некоторые аналитики полагают, что имеет место в целом падение видового разнообразия и численности популяций, что в перспективе Короче, ты его скормишь демоном. С юридической точки зрения тварей хаоса нельзя отнести к числу демонов. Ой, нет! Ляля погладила человека по щеке. Мы не будем его скармливать демоном. С Спасибо, бандит окнул. Ты меня любишь? Конечно. А ты меня? Да. Сильно? Очень. Почти выкрикнул Петенька. Ляля, Вот только давай без уголовщины. Дядя Женя подал голос: Вспомни, что ты у нас, русалка цивилизованная. Помню. Значит, любишь? Петенька торопливо закивал. И все для меня сделаешь. Он закивал почаще. Все-все. Да. Тогда вот она повернулась к демону. Васенька, солнышко. Демон замер, явно насторожившись. Будь добр. Отдай ему, пожалуйста, пистолетик. Зачем? Меня в детстве учили, что брать чужое нехорошо. Кроме того, остальные могут не согласиться пойти с Петенькой. Василий наклонился и поднял упавший пистолет. Повертел в руках и сказал виновато: Я его помел немного. Ничего страшного. У у меня своя волына имеется, с гордостью произнес притоголовый. А будут две. «Пусть лучше у тебя. Ты ведь самый умный из них. Самый сильный!» Голос вновь изменился, и теперь Ульяна буквально видела, как фигуру бритоголового окутало пушистое облако силы. Оно было зеленоватым, что болотная вода, и если присмотреться, становились заметны тончайшие нити, как водоросли. Они облепили человека и... исчезли. «Только ты знаешь, как поступить правильно!» Демон вытер пистолет Белоснежным платком, А затем протянул притоколовому. «Возьми! А теперь слушай, что нужно сделать!» Ляля наклонилась к самому уху. «Ведьма!» взвизгнул кто-то. «Она не ведьма!» Ульяна повернулась к бандитам. «Она русалка, различать надо!» Глядели на нее с ужасом И еще с ненавистью. «А вот я ведьма!» «Точно, она ведьма!» Улыбка Ляли была светла и невозмутима. «Олечка, а скажи им, чтобы Петеньку слушались? А то пистолетик — это хорошо, но вдруг сбежит кто или стрелять начнет. Некрасиво получится!» «Вы все!» — Ульяна прищурилась и уже с легкостью потянулась к силе. А та отозвалась. «И как дальше?» «Отщипнуть немного?» «Да, пожалуй. И выпустить? Отпустить!» и сказать, и пожелать. «Слушайтесь, Петра!» Собственный голос прозвучал неожиданно громко, а сила растеклась облачком. «Делайте то, что он скажет!» «До конца недели!» — подсказала Ляля. «До конца недели! Да будет так!» Сила оборвалась, взлетела и исчезла. «Петенька!» — мурлыкнула Ляля. «Помнишь, что ты мне обещал?» «Да!» Эй, вы, собирайтесь, подбирай Хилова. Ты, Кудря, помоги ему подняться и давай садись. Всё. Ляля подпрыгнула на одной ноге. Пошли, дальше они сами. Ляль, ты их отпустишь? Ну, я же законопослушная и цивилизованная русалка. Ляля пожала плечами. А вату я себе новую куплю. Или вот пусть Васенька купит. Так они же... То есть, наверное, что Ляля законопослушная. Это хорошо и очень хорошо. Ульяне бы тоже не помешала немного законопослушности, потому что на языке вертелись пожелания одно другого страшнее. Он же тебе признался. Те девушки, они и другие ведь были. Были, конечно, — Ляля кивнула. Думаю, что не только девушки. Но пусть он о них в полиции расскажет. А он расскажет. Милецкий недоверчиво глядел, как бандиты выстраиваются в колонну подвоя. Последние за руки взялись. «Ну, конечно, он ведь мне обещал, и он расскажет, и они расскажут. Это, как ее, с виной?» «Явка с повинной». «Какой ты умный, Васенька!» — восхитилась Ляля. «То есть они вот сейчас отправятся в полицию?» — Ляля кивнула. «И там что?» Расскажут обо всем, что делали Дадут признательные показания Пояснил демон, на всякий случай отодвигаясь от Ляли Я полагаю, этого хватит, чтобы инициировать расследование Интересный вариант Спасибо, Спасибо. Ляли слегка зарделась. И никакой палач не нужен Ольга, Милецкий взял Ульяну под руку Слушай, а она что, так любому голову задурить может? «Ну, а наш русалка же ж», — сказал дядя Женя так, будто это что-то да объясняла. «Васенька, а ты мне ваты купишь?» «Куплю. Только не надо на меня очаровать». «А я и не собиралась. Я ж понимаю». Ляля вздохнула и, взяв Ульяну за руку, потянула к центру. Пойдем, мне совет нужен. Там такие маечки миленькие. Только выбрать не могу. Какую мне, с котиком или с капибарой? Ты капибар любишь?» Просто обожаю. Ляль, а ты как себя чувствуешь? Хорошо. Вата жалко. Но если Васенька мне новую купит... Василий... На человека, получившего серьезно психологическую травму, Ляля никак не походила. Скорее уж тут наоборот. Ульяна обернулась, чтобы увидеть, как удаляется бандитская колонна. Последняя пара из за руку держалась. Ляль, а как ты это сделала? Я же русалка. И что? Извини, я просто раньше как-то вот с русалками не сталкивалась и просто понять хочу. Да заморочила она их. Дядя Женя вернул портфель хозяину. Тут дело такое: а русалки, а не родня. мродня. Тед тоже, как петь начнут, так и все. У нормального человека ум за разум заходит. А еще и сирены. Только сирины ветром поют, его силу используют, а русалки воды. Глобальная разница. Или нет? Ой, он опять все сложно рассказывает. По-простому надо. Смотри, любая русалка человека зачаровать может. Это как приворот, только голосом. И держится недолго. Ну, час там или два. Это только голосом, когда. А хватит, чтобы утопить. Влез в движение. Ой, это все наветы. Никого я не топила, и сестры тоже. Если кого и топили, то раньше, в древние дикие времена. А теперь времена другие, цивилизованные. Демоны не отрывают рук и не вытирают сердец. Русалки отправляют бандитов самопризнаваться. Красота же ж. Вот, но тут тоже надо смотреть. А если душа у человека такая, ну, сильная, то он, конечно, приморочится, но так вот, ляли рукой помотала, ни туда, ни сюда. А если слабая, то и воли у него своей не будет. А целовать зачем? Ну, поцелуй русалки – это как метка на душе. Ага, это чтоб совсем наверняка закрепляет, вроде как. Говоришь, просто голосом это не надолго. Я ж с ним в полицию ехать не собиралась. а так вдруг бы или там передумал или еще чего. Теперь точно никуда не денется. Ну так вот, там еще такие тапочки смешные резиновые с дырчиками. Есть желтенькие, синенькие. Вась, а ты какие бы выбрал? Белые. Ай, кого я спрашиваю? Демона. Демона-пацифиста с пространственным карманом в портфеле и носовым платком. Уль, ты не переживай. Мое слово — твое слово. Главное, чтобы дошли. Тут участок рядом совсем, если так-то. Только дорогу перейти. Надеюсь, перейдут, потому что когда авария, то мало ли чего. Вот, может, проводить надо было? Наверное, никто прежде... Так о здоровье и благополучие бандитов не беспокоился.